Рен, глава 21. «Сегодня ты прекрасна, как снежинка, Роза!» Принц Ансель округлил глаза, когда Рен вошла в столовую. «Поистине, твое лицо демонстрирует редкую красоту». «Не такую редкую, как ты думаешь», — Рен сдержанно улыбнулась. «И ты красив, как... Эм, ледник», — зашедшая после нее Селеста закатила глаза. «А я голодна, как белый медведь!» но, кажется, это никого не волнует. «Мы ждём Вильяма», — рэн взглянула на дверь, около которой стоял Тор. Она подмигнула ему, и к её опороченному удовольствию он покраснел. Их прогулка прошлой ночью была совершенно невинной, не говоря уже о том, что она не продлилась долго. Но в темноте, когда вокруг никого не было, казалось, что между ними начало пробуждаться что-то запретное. Что-то, чем рэн с удовольствием наслаждалась. Селеста драматично вздохнула. «Еще пять минут, и я начну!» Чапман сказал, что дыхание короля придет. рэн крутила салфетку на коленях, пытаясь успокоить нервы. Все зависело от сегодняшнего вечера. Если дыхание короля не появится, ей придется найти другой способ отравить его, а это может занять дни или даже недели. Столовая для официальных мероприятий была великолепна. Величественный камин потрескивал, отбрасывая теплый свет на стол, накрытый на четверых. Хрустальные лампы свисали с высокого потолка, отбрасывая свет на стены и богатые гобелены, изображающие битвы. Взгляд Рен был прикован к картине, посвященной войне защитника. Ведьмы с отвратительными лицами горят на заднем плане, в то время как армия Валхарта подняла свои мечи в знак победы. Она оторвалась от созерцания полотна и обнаружила, что на нее пристально смотрит Тор. Она поерзала на стуле. Пузырек с корнем дьявола холодил ребра, но щеки пылали. Ансель заметил её неловкость, но неправильно её растолковал. «Тор — часть мебели, мой цветок. Не обращай на него внимания». «Он какой-то шкаф!» — заявила Селеста как раз в тот момент, когда дверь в столовую распахнулась. Вильям Радборн вошёл в зал в сопровождении двух дворцовых стражников. «Ты здесь!» — произнесла Рен. Облегчение вызвало улыбку на её лице. «Я боялась, что ты не придёшь». Радборн не извинился за своё опоздание. Он удостоил Рен коротким кивком, сосредоточив своё внимание на принце «Добрый вечер, ваше высочество!» Принц Ансель встал, чтобы пожать ему руку. В мерцающем свете свечей Радборн выглядел несчастным. Он был худым, как щепка. Его бледная кожа имела сероватый оттенок, под его глазами залегли тени, а волосы на висках растрепались. Было очевидно, что он не спал по ночам, И от Селесты Рен узнала, что он о чём-то беспокоился. Что ж, единственное, из-за чего ему следовало нервничать, так это из-за неё. «Велим похож на труп», — прошептала Селеста. рэн хмыкнула в знак согласия. «После сегодняшнего вечера он станет им». Пер начался с закуски, деликатно взбитого мусса из лосося, посыпанного зелёным луком и поданного в слоёном тесте. Селеста застонала, когда откусила кусочек, и хотя Радборн настоял, чтобы его стражник попробовал первый кусок, чтобы проверить, не отравлен ли он, после чего быстро проглотил три штуки подряд. Рен была слишком взволнована, чтобы поесть. Она сидела так близко к Радборну, что их локти соприкасались. Пузырёк с ядом, как кубик льда, холодил кожу. Не помогало ещё и то, что внимание Тора было направлено на неё и солдата, стоящего всего в нескольких футах от стола. «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты устроила такой восхитительный ужин в мою честь, Роза», сказал Анцель в перерыве между блюдами. «Хотя я всего лишь принц, сегодня ты заставила меня почувствовать себя королём». «Не стоит благодарности, ваше высочество», сказал Радберн, принимая похвалу на свой счёт. Он перевёл хищный взгляд на Рен. «Я воспитывал Розу такой же внимательной, каким был её отец». Он похлопал её по руке Неожиданность его прикосновения заставила Рен подавить крик в горле. Она и покладистая, насколько это возможно. Внезапно со стороны Тора донёсся сдавленный звук. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Что ещё вам нравится в розе, принц Ансель?» — решила разузнать Селеста. «Помимо её красоты, конечно же». «Что ж, принцесса — отличный игрок в шахматы, не говоря уже о том, что она пылкая пианистка. Ансель подмигнул Рен, постукивая пальцами по скатерти, воспроизводя её катастрофически убегающую от неё мелодию. «Могу уверить тебя, мой цветок. В Гевре нет подлых речных пауков. Ты сможешь свободно наполнять залы дворца Гринстад своей музыкой». Он улыбнулся селести «Тебе не нужно беспокоиться о Розе. Она приедет и будет наслаждаться новой жизнью в Гевре, так же, как я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. А через несколько лун...» Она будет радоваться и холоду». Рен напряглась. «Подождите минутку», — перебила его Селеста. «Что значит «новая жизнь розы в Гевре»?» Радборн прочистил горло. «Что ж, полагаю, наш секрет перестал быть таковым». Ансель закусил губу. «О, дорогая, это всё я и мой длинный язык. Знаю, что вы, Радборн, хотели, чтобы это стало свадебным сюрпризом». Это действительно можно было назвать сюрпризом. Глубина предательства Радборна не должна была удивлять Рен, но она поймала себя на том, что с трудом подбирает слова. Она повернулась к дыханию короля. «Ты хотела отправить меня в Гевру?» «О, брось, Роза, дорогая. Где, по-твоему, ты будешь жить, когда выйдешь замуж?» «Конечно же здесь, в Иоанне», — произнесла Селеста, опередив френ в её возмущении. «Роза не может править государством, находясь в другой стране, «А Ансель даже не король Гевры!» «Что ж, не все из нас стремятся к таким головокружительным высотам!» Ансель разгладил салфетку на коленях. «Я абсолютно счастлив быть принцем!» «Тогда почему вы не переедете в Иоанну?» Спросила Селеста. Ансель посмотрел на Радборна. «Я... Э, что ж, так было решено?» Селеста сузила глаза. «Кем?» «Дыханием короля». — ответила рэн пристально глядя на Радборна. — Очевидно, у него на меня другие планы. Радборн стряхнул пылинку с рукава. — Я знаю, чего желали для тебя твои родители, Роза, — невозмутимо сказал он. — Спокойной жизни, достойного мужа. И однажды у тебя будет собственная семья. Нет никаких причин, по которым ты не можешь иметь это в Гевре. — Я позабочусь об этом, — — добавил Ансель, взяв Рэн за руку. Она притворилась, что не заметила этого. «А что насчёт жизни Розы здесь?» — быстро отреагировала Селеста. «Её друзья, её долг, её коронация!» Дыхание короля кинул Селесту предупреждающим взглядом. «В коронации не будет необходимости. Так много суеты и церемоний. И ради чего? Политической головной боли» ответил он, как будто судьба Розы была утомительной рутиной, от которой он ее спасал. «Нет, у Розы будет новая жизнь в Гевре, а я продолжу заботиться обо всем здесь. И, конечно же, король аларик будет наблюдать за происходящим из Гринстеда». И вот оно, полнота плана Радборна, изложенного перед ними. В обмен на то, чтобы иметь влияние на каждом континенте, аларик Фелсинг собирался помочь дыханию короля навсегда уничтожить последних ведьм Эаны. И он собирался сделать это самым жестоким способом, каким только можно себе представить. К вечеру ее восемнадцатого дня рождения у Рен вообще не будет короны, в то время как у Алрика Фелсинга будет две. Селеста наклонилась к Рен. «Почему ты ничего не говоришь?» прошептала она. «Это же не то, чего ты хочешь!» Рен посмотрела на свои руки. Она была в нескольких минутах от того, чтобы убить Радберна. Если она сейчас начнет слишком сильно возмущаться, у нее может не появиться другого шанса. «Все это стало для меня такой неожиданностью», смиренно произнесла она. «Думаю, мне стоит обдумать это». Селеста откинулась на стуле «О чем то думать?» «Стать королевой всегда было для тебя самой важной вещью в мире», сказала она с растущим недоверием. «Это твое право по рождению. Ты говорила об этом даже когда мы были детьми». рэн не ответила, и Селеста повернулась к Анселю. «И что насчет тебя? Ты действительно не видишь проблемы в том, чтобы увести Розу из ее страны, от ее людей?» Улыбка Анселя дрогнула. «Уверен, мы можем поделить ее». Она не проклятая булочка!» Селеста сердито и отхлебнула вино. Алкоголь делал ее слишком смелой. «Мне кажется, это больше похоже на изгнание, чем на помолвку. Отправить Розу в страну без солнца, услать подальше от ее трона и дома. Хватит!» — вспылил дыхание короля. «Это не ваше дело, леди Пегаси». «Конечно мое! Роза моя лучшая подруга!» «Следующее слово по этому поводу будет твоим последним!» Радберн стукнул кулаком по столу, и температура в комнате резко упала. «Придержи язык, или сегодня будешь спать в темнице!» «Успокойся!» — прошипела рэн Лучшая подруга Розы была опасна, близка к тому, чтобы всё разрушить. рэн наступила ей на ногу под столом, затем нацепила на лицо улыбку. «Селеста просто расстроена, потому что знает, как сильно будет скучать по мне!» Я уверена, что мы все почувствуем себя лучше, как только поедим. Она нетерпеливо щелкнула пальцами. «Принесите, пожалуйста, следующее блюдо. Я ужасно проголодалась». Селеста странно посмотрела на нее, прежде чем сделать большой глоток из своего кубка. Настроение Радборна улучшилось, когда принесли суп. «Ах, зимний пастернак!» — воскликнул он, когда его стражник проверил еду. «Мой любимый». «По гевринскому рецепту» восхищённо отметил Ансель. «В Гевре есть много вещей, которыми можно восхищаться», сказал Радберн, делая большой глоток супа. «Для начала гевронской армии нет равных». Рен уронила салфетку. «Ой!» Наклонившись поднять её, Рен вытащила пузырёк с ядом из корсажа и положила его на колени под салфетку. Она вернулась к своему супу и, используя свободную руку, осторожно вытащила пробку. «Мой брат уделял особое внимание нашей армии со времени своей коронации», — Ансель кивнул в сторону Тора. «Они не просто солдаты, но ещё и охотники. Мы — мужчины и звери, свирепые во всём. От нас нельзя скрыть что-то, что мы не смогли бы найти». «Тогда будем надеяться, что Роза никогда не попытается сбежать», — пробормотала Селеста, вставая. «Прошу прощения, я отойду на минуту». Рен воспользовалась мимолетным отвлечением, чтобы пододвинуть свой стул поближе к Радборну. Теперь его тело было повернуто к Анселю. Они вдвоем увлеченно обсуждали армию Гевры. «Больше всего я восхищаюсь зверями. Как королю аларику удается так дисциплинировать их?» Она поставила локоть на стол и подперла щеку ладонью. Рен округлила глаза, смотря на Анселя. Когда он ответил, другая ее рука медленно потянулась к супу Радборна. Девушка чувствовала взгляд Тора на своей щеке, поэтому она откинула волосы и использовала их как занавес. Её пальцы задели край тарелки с супом Радберна, а затем — бум! — воскрикнул Ансель и хлопнул ладонями по столу. «Лиса вылетела прямо из пушки!» Тарелки задрожали, и горячий суп выплеснулся через край на запястье рэн Она откинулась назад, сдержав проклятие, и поспешно положила пузырёк на колени. Радборн вскинул руки и оглушительно рассмеялся. «Какой просчёт!» «Напротив», — сказал Ансель сквозь собственный звонкий смех. «Он пережил всё это испытание. Моя сестра Аника была так впечатлена, что держала его как домашнее животное». Радборн вытер глаза салфеткой. «Полагаю, что идея использовать зверей не лишена своих причуд. Я с нетерпением жду возможности увидеть их в действии». Он отодвинул свой суп, и сердце Рен упало. Король аларик обещал мне полное представление. Лицо Анселя помрачнело. «Ах, да, для вашей проблемы с ведьмами». «Ужасное создание», — сказал Радберн, цокнув языком. «Ваш брат заверил меня, что его солдаты быстро разберутся с ними после свадьбы. Он может выбрать себе несколько ведьм, а остальных скормить зимним волкам». Он мрачно усмехнулся. Я слышал, что они ему очень нравятся. Рен сжала пальцы в кулак. В тот момент ей ничего так не хотелось, как утопить Радборна в его супе из пастернака. Она взглянула на Тора. Он нахмурился, услышав такой поворот в разговоре. Она надеялась, что это означало, что ему было так же неловко, как и любому здравомыслящему человеку. Но опять же, он был гевренцем Ансель виновато посмотрел на Рен. «Я рад...» что Розе никогда не придётся беспокоиться о том, что её постигнет та же ужасная участь, что и её родителей, или что-нибудь столь же неприятное, как ещё одна война во время нашего правления. Радберн хлопнул в ладоши, чтобы принесли следующее блюдо как раз в тот момент, когда Селеста вернулась в зал. «Надеюсь, вы не обсуждаете до сих пор войну. Если так, то я напьюсь и начну петь что-нибудь неподобающее». У анцеля хватило совести принять виноватый вид. «Селеста права. Давайте не будем сегодня говорить о войне. Этот разговор может расстроить нас». «Он не расстраивает меня. Он скучен». Селеста сделала ещё один глоток. «Что, я думаю, вы согласитесь, намного хуже». Дыхание короля взглянул на неё. «Уверен, мой брат будет рад лично обсудить с вами планы на ведьм, когда прибудет сюда», — непринуждённо произнёс Ансель. Рен больше не смогла себя сдерживать. «Ему придётся потрудиться, чтобы найти их». Губы Радборна медленно растянулись в кривой улыбке. «Может быть, мы и потеряли след ведьм пустыни, но мои шпионы смогли обнаружить значительное поселение на западе». Он наклонился к Рен, понизив голос до шёпота, как будто секрет и его триумф был их общим. «Даже скалы шепчущего ветра и этот проклятый риф не смогут спасти их на этот раз». Рен застыла на своём месте. Волна паники захлестнула её, чтобы заявить о своих правах. Нет, нет, нет. Её сердцебиение отдавалось в ушах, заглушая все остальные звуки в комнате. Она перестала моргать, дышать. Селеста схватила её за колено под столом, возвращая к жизни. «В чём дело?» Но Рен не смогла ответить. Они превратили себя в лёгкую добычу. Какой это будет пир для зверей короля Аларика? Радберн нахально рассмеялся, но никто не присоединился к нему. Ансель нарушил затянувшееся молчание напряженным голосом. «Кстати, о фауне. Я видел очаровательных маленьких утят сегодня утром, когда гулял у реки». Когда никто ничего не сказал в ответ, он продолжил, преодолевая неловкость. «А птицы? Ох, птицы! Я слышал о знаменитых птицах Эанны. Старкресты представляют для меня особый интерес. Интересно» когда я смогу услышать их знаменитое щебетание?» Радберн поправил воротник, и Рен увидела золотой ключ, висевший у него на шее. Старкресты заключены в клетку, в Анадоне, как и положено всем редким птицам. Тишина нависла над ними, как грозовая туча. Рен боялась, что если она откроет рот, то закричит, поэтому она молчала. Селеста, сидящая рядом с ней, потеряла всякий интерес к разговору и упивалась странностями этого вечера. Настроение изменилось, и, казалось, даже ансель не мог придумать достаточно абсурдной банальности, чтобы спасти его. Вскоре принесли основное блюдо. Это была жареная свинина с соусом из цедра апельсина, картофелем с чесноком в сливках и приправленным зеленой фасолью. Кэм, конечно, превзошел самого себя, но желудок Рен был полон желчим. Она схватила яд, лежащий на коленях, и принялась гонять еду по тарелке, ожидая, пока закончат остальные. Когда геврнский торт-мороженое ознаменовал прибытие десерта и заключительное блюдо вечера, Ансель встал и прижал руку к груди, как будто приветствовал иностранного почетного гостя. Кэм поставил его в центр стола и наслаждался похвалой принца. «Это настоящее произведение искусства. Если вы когда-нибудь захотите получить работу в гринстаде мы будем рады видеть вас у себя». Радбран покачал головой. «Боюсь, я не смогу расстаться со своим лучшим поваром». «Значит, только с Розой», — резко произнесла Селеста. Рен восхитилась её смелости. Она подозревала, что если бы отец Селесты не был личным врачом Радберна, её бы отправили в темницу к подаче второго блюда. «Знаете, что было бы восхитительно выпить с этим великолепным тортом?» — спросила Рен. «Бокал лучшей гевринской ледяной шипучки». Ансель вскинул руки. «Какая вдохновляющая идея!» Радберн щелкнул пальцами. Мгновение спустя их бокалы были полны шепучего алкоголя, а его собственный прошел тест на отравление. Рэн поймала взгляд Тора, когда подняла свой кубок. «Почему бы нам не предложить бокал и твоему солдату, Ансель? Ему, кажется, хочется пить». Тор вежливо улыбнулся. «Вы так добры, что думаете обо мне, ваше высочество, но я не пью во время исполнения долга». «Отличный солдат!» — хмыкнул Радберн. «Действительно отличный!» — согласилась Рен. Ансель встал на ноги. «Тост!» Пока принц болтал о королевствах, дружбе и неизменной красоте розы, Рен развязала свой мешочек на шнурке и вытащила несколько лепестков. Затем внимательно осмотрела помещение и заметила подсвечник, стоящий у окна. Она сжала лепестки в кулаке, а другой рукой прикрыла рот, чтобы скрыть свой шепот. Лепестки превратились в пыль, и на другом конце комнаты на краткий миг вспыхнуло пламя свечи. Шторы внезапно вспыхнули ярким пламенем. Селеста завизжала. Ансель вскочил на свой стул и в панике замахал руками. «Пожар! Пожар! В столовой!» Он отшатнулся, когда потерял равновесие, и стул отлетел назад, уронив его на пол, где он приземлился, как вытащенная из воды морская звезда. Радберн помчался на кухню, в то время как дворцовые стражники бежали за ним, как обезглавленные цыплята. Селеста последовала за ними. Тор резко перешел к действию, прошелся по комнате и сорвал шторы на пол, прежде чем те, что были рядом с ними, смогли загореться. Он выругался, когда тушил пламя, и Рен, впервые за весь вечер, оказавшись без присмотра, вылила пузырек с корнем дьявола в кубок Радберна, прежде чем спрятать пустой флакон в свою сумку. К тому времени, как остальные вернулись с кухни с кувшинами воды, огонь погас, и Тор сидел на корточках, вытирая пот со лба. Ансель поднялся с пола и выглянул из-за стола, чтобы убедиться, что там безопасно. Затем он вскочил на ноги. «Какой фурор! Прости меня, мой цветок. Боюсь, я потерял равновесие до того, как смог спасти тебя», произнес он, положив руки на бедра. «Отличная работа, Тор. Я знал, что ты возьмешь все под свой контроль». Спокойный, как дремлющий ледяной медведь и подготовленный, как снежная леса зимой. Как и всегда. Рен обмахивалась рукой, как веером. Слава богу, все в безопасности. Радберн осмотрел испорченные шторы. Что, черт возьми, случилось? Тор встал на ноги. Он облизнул нижнюю губу, как будто мог почувствовать что-то в воздухе. Он нахмурился еще сильнее, пытаясь понять, что именно. Должно быть непокорное пламя. И пойманная как раз вовремя. Какое героическое усилие!» Рен подняла кубок. «Предлагаю выпить за быструю сообразительность этого солдата». «За Тора!» — произнес Ансель, поднимая свой кубок. «За Тора!» — присоединилась к нему Селеста. Радборн поднял свой кубок. «За профессионализм гевренцев Возможно, вскоре мы увидим его в полной мере!» Ансель сделал глоток своей ледяной шипучки. «Ах!» — вздохнул он, вытирая губы. — Она определённо успокаивает нервы. Рен наблюдала за Радборном поверх своего кубка. Он осторожно отхлебнул, а затем поморщился. «Крепкая». «Лучше выпить за один глоток», — посоветовал Ансель. «Так пьёт мой брат». «Но опять же, у Аларика такая толерантность к алкоголю, какой я никогда не встречал». «Неужели?» Удивился Радборн, и Рэн хотела перегнуться через стол и поцеловать Анцеля за то, что он так красиво подзадоривал его. Дыхание короля поднёс кубок к губам и сделал большой глоток. В сердце Рэн бешено заколотилось. Селеста врезалась ей в плечо, отчего она отлетела в Радборна. Кубок вылетел из его руки и упал на пол. Рэн с ужасом наблюдала, как остатки отравленной морозной шипучки пузырились на ковре. Она резко повернулась к Селесте. Ты толкнула меня? «Мне стало нехорошо», — произнесла она, опускаясь на стул. «Должно быть из-за дыма». «Не думаю, что я когда-либо раньше так драматично проводил вечер», — заявил Ансель. «А это учитывая тот раз, когда Аника швырнула ледяную скульптуру в мою мать. Похоже, сегодня что-то в воздухе». «Скорее всего», — натянуто произнесла Рен. Радбранс остонал. Она обернулась. «Велим?» Он обхватил руками живот и его вырвало. Дикая, сводящая с ума надежда охватила Рен. «Ты в порядке, вилем «Я думаю, шипучка была слишком крепкой для меня». «Вы сделали всего один глоток?» С легким хихиканьем отметил Ансель. Радборн оттолкнулся от стола. Тор бросился к нему, когда он, пошатываясь, направился к двери. Рен могла сказать, что солдат изучал Радборна, Его лицо резко стало бледным, на лбу выступили капельки пота. Ещё минута, и этот надоедливый гевронец, возможно, поймёт, что она сделала. Она оттолкнула Тора с дороги. «Отойди! Пропусти его, стражников!» Тор отступил, и дворцовые стражники тут же вывели Радборна из зала. рэн последовала за ними в коридор. «Скажи Чапману, чтобы он привёл Гектора. ах у меня так скручивает живот! Он горит!» Радборн поморщился. «Она предупреждала меня! Пламя внутри меня! Женя! ах но еще не полнолуние! Ох, луна!» Его голос стихал, пока он продолжал бессмысленно бормотать. рэн коснулась его руки. «Позволь мне помочь тебе, Вильям. Ты можешь доверять мне!» Радберн оттолкнул ее. Его снова вырвало, на этот раз с кровью. «У врага два лица роза!» Мы должны прийти за ведьмами до того, как они придут за нами. А они придут. Они сожгут нас в огне. Я вижу их. Я чувствую их. По его телу пробежала сильная дрожь, и его снова вырвало. Пусть великий защитник теперь присматривает за нами. Он отшатнулся, всё ещё лихорадочно бормоча что-то себе под нос. рэн смотрела ему вслед, гадая, кто сказал ему эти странные вещи и что они значили. «Роза?» — Селеста стояла в дверях столовой. «Что, чёрт возьми, происходит?» Кажется, ледяная шипучка не пошла на пользу бедному Вильяму. Рен схватилась за живот как раз в тот момент, когда из-за спины Селесты появился Тор с тем же выражением недоумения на лице. Она отступила от них обоих. «Похоже, мне тоже нехорошо. Мне действительно пора удалиться». До того, как кто-то из них скажет хоть слово, Рен поспешила уйти. Звук ее шагов заполнил коридоры, когда она побежала в свою безопасную башню. Сегодняшний вечер был катастрофой, но если ей повезет, если судьба присматривает за ней, тогда этого глотка яда будет достаточно, чтобы покончить с Вильямом Радберном навсегда.